Издательство Эксмо. Светлана Суббота. Академия второго дыхания. Выход Пантеры. Глава первая. Слабые удары валят большие дубы. Little strokes great oaks. Поговорка. Выше колени. Давай, давай, слабаки. Чего нюни развесили? Вы слабее девчонки. Преподаватель Бринелли бежал рядом с багровыми от напряжения парнями и грубо их подзуживал. По-другому его словесные уколы назвать было трудно. «Совсем тряпкой стал? Куда характер дел? Тебе юбку купить?» Мы бежали по кругу, высоко подкидывая колени, на плечах удерживая обрубленные стволы деревьев. «Чуть не так развернешься, и можно сбить соседа. При особой удаче и двоих». По мнению учителя, мы сейчас моделировали вынос раненого через пересеченную местность. Вдоволь натешившись с парнями, он переключился на меня. Что, поняла, куда попала? Заплачь, заплачь, покажи, что ты просто девчонка. Он почти заглядывал мне в лицо. Мешал нормально бежать, перекрывая дорогу массивным телом. Так и хотелось немножко развернуть бревнышко. Все начало занятий мне пришлось терпеть молчаливое презрение остальных членов олимпиадной команды. Здоровые молодые парни, лучшие из лучших, элита академии, все старшекурсники и громилы, и я, девчонка-первокурсница. Не вразумило их даже заступничество Итана, альфы и капитана команды. Мне кажется, его мгновенно заподозрили в личной заинтересованности. Не помогло даже мое страшненькое бледное лицо, искаженное амулетом. Больше половины команды оказались оборотнями, причем, судя по шкафообразным фигурам, явно в крупные виды животных. Жаль, в человеческой ипостаси я плохо чувствовала запахи. Для точного определения мне необходимо дотронуться. А это последнее, чего бы я сейчас хотела только не подходить и не трогать их обнаженные, блестящие от пота турсы. Четыре месяца я только училась и тренировалась, практически сутками. Каждое утро просыпалась с ощущением, что попала в ад. Ад для половозрелого оборотня, вынужденного находиться среди себе подобных и не следовать инстинктам, завязывать их узлом. Мой день начинался в пять утра с пробежки, И завершался в полночь, когда я буквально выползала из тренировочного зала. Души, сон, отключка как в небытие. Стоп, остановились! Приседание, спины ровные, ногами, как кролики, не трясем. Кай, ты куда все время смотришь? Попросишь потискать ее зад после тренировки. А сейчас свои булки сожми, пока я ими не заинтересовался. Раздались смешки. Парни знали, что с Каем. «Оборотнем медоедом мы давно дружим». Итон, наш капитан, тоже постоянно смотрел в мою сторону. Сделав простые выводы, остальные кандидаты в олимпиадный отряд с интересом ждали, когда же два конкурента сцепятся за право быть со мной. И чем это закончится? Не дождутся. Мы с Каем перемигнулись и бодро продолжили приседать. Конкуренты выбывали один за другим. Кто-то тихо оседал, слабея коленями, кто-то просто ронял бревно и ошалело мотал головой. За такими зорко следил Бринелли, чтобы успеть подхватить деревяшку и не травмировать соседей. Первым из конкурса ушел единственный чистопородный человек. Очень жаль, что так высоки требования по физнагрузкам. Скорее всего, парень очень талантливый маг, иначе не прорвался бы через кандидатский конкурс. Затем выбыли двое вампиров. Они оказались недавно проявленными еще полными эмоций. Недовольно переругивались между собой, упав без сил на траву. В боевой форме они бы еще посоревновались с оборотнями, но в человеческой ипостасе, несмотря на высокий рост и крупные формы, показали себя слабее. В кругу остались самые сильные и твердолобые. Итан, наш альфа-приор, то есть староста факультета, обычно альфа-самец, мы с Каем и еще два самых здоровых оборотня. Похожий на медведя, немного косолапищий Брайан и более гибкий, остроглазый Рапира. Мой друг Кай, невысокий и верткий, держался сейчас исключительно на силе воли. У медоедов этого добра полна коробочка. упрямство не занимать. Вот теперь он его и использовал на всю катушку в нужных целях и с удивлением поглядывал на меня, с каждым подъемом обнаруживая, что я все еще остаюсь в кругу. Даже он, друг, знающий и ценящий, не ожидал ничего особенного от моей физической формы. А я приседала и приседала. «Мистер Бринелли, это точно девушка?» — спросил недоумевающий человеческий маг, который никуда не ушел, а остался на поляне, чтобы посмотреть, кто же выиграет. «Я лично не проверял». — ответил преподаватель, посмеиваясь. — Он-то присутствовал на моих ежедневных тренировках и видел, как некоторые упражнения я заканчивала почти при потере сознания. Потом вставала и продолжала. — Итан? — подал голос один из вампиров. — Ну, в тебя-то мы верим, ты точно пробовал. — Что скажешь, она девушка? — раздался ржач, и из круга, ругаясь, еле удерживая падающее бревно, вышел рапира. «Придурки!» — хрипло сказал Итан. «А глазами-то не видно?» «Я ее уже всю глазами проверил, парни!» «Точно деваха!» «Смотрите, как от напряжения соски торчат!» Это подключился уже разлегшийся на траве рапира. Я не реагировала, сохраняя ровное ритмичное дыхание. «Еще! Еще! Еще!» Тихо осел Кай. «Мы остались втроем. Итан, Брайан и я». Теперь можно было выходить из сражения. Возможности я показала. Больше пока и не нужно. Тяжело вздохнув, медленно опустилась. Бревно выскользнуло из ослабевших рук и было тут же подхвачено преподавателем и уложено в горку к остальному нашему временному инвентарю. Опершись назад на локти, я поворачивала голову, разминая затекшую шею и наблюдала эпическое сражение между багровыми от напряжения русоволосым красавцем Итаном и горой из мускулов по имени Брайан. Оба, очевидно, решали давно возникший спор, кто круче, приседали практически одновременно, глядя друг другу в глаза. «Еще десять раз и все, останавливайтесь», — сказал ко всеобщему облегчению учитель, «иначе эти двое упахали бы себя до смерти». Справа ко мне подкатил смешливый рапира. Тёмная чёлка падала ему на глаз, и он сдувал её, чуть скашивая отлично вылепленные губы. Обнажённый торс, слишком гладкий для оборотня, оказался в опасной близости. И когда рапира наклонился, чтобы прошептать на ухо, меня коснулось его плечо. «Люпус! Волчара!» — определила моя замурлыкавшая с интересом природа. «Мари!» Я постаралась осторожно отодвинуться, не резко. Не хватало еще показать, как опасаюсь контакта. Аккуратненько у тебя бревно выпало, и дыхание почти не сбилось. Молись лапа, чтобы это заметил только я. Иначе тебя ждут большие, большие неприятности. Итан многое простит девушке, но только не конкуренцию по выносливости и силе. Мы оба лежали на траве и смотрели, как два несгибаемых здоровяка делают последнее приседание. Брови Итана были насуплены, губы плотно сжаты, глаза оценивающе смотрели на противника. Когда тот упал на траву и дернул в судороге ногой, Приор расслабился. Обведя взглядом команду, остановился на мне и широко улыбнулся. «Поняла, не дура». Тихо ответила я неожиданному собеседнику-подсказчику. И искренне улыбнулась Итану. «Он молодец!» «А в душ она с нами в общей?» заинтересованно спросил один из вампиров. «Эх, как я дальше-то с ними буду!» В олимпиадную команду я попала случайно. Услышала, что сам конкурс между юридическими академиями, легендарная Олимпиада Тайн, будет проходить в Хаксе. Это от нас всего день поездом. Сам по себе город, как город, но рядом были закрытые для посещения человеческие городки. И проехать двуликому в него без специально оформленного разрешения крайне затруднительно. А рядом с Хаксом находился один из замков Белого Крыла, куда я давно хотела попасть. Я чувствовала себя на перекрестке дорог без единого указателя, брошенная невеста, забытая девушка. Несколько поданных прошений в Белое Крыло ни к чему не привели. Вампиры отказывали мне в гостевом разрешении раз за разом, не давая возможности увидеться с находившимся в Белом Замке на обучении молодым вампиром моей первой любовью, Кристофером Ера. Он сам вызвался туда уехать, просто разорвал нашу помолвку и отправился искать себя, попросил поставить наше отношение на паузу. Искать себя в белом крыле, которое кормилось на весьма специфических эмоциях — страсти, восхищении, восторге, вожделении — то еще объяснение разрыва помолвки. Белыми вампирами часто становились художники и литераторы — актеры и просто любители прекрасного. Может быть, я зря себе накручиваю, и Кристофер сейчас рисует натюрморты с яблоками под классическую музыку? А еще белые замки славились оргиями и свободными отношениями. Гостевые билеты на такие мероприятия раздавались налево-направо, и отказы на мои прошения о коротком визите выглядели по меньшей мере подозрительно». В общем, я решила явиться по факту, понять, почему мой бывший жених не пишет. Закончились наши отношения или у них есть шанс? Приглашение пройти кандидатский отбор на Олимпиаду Тайн пришлось как нельзя вовремя. Пора понять, закрывать ли мне страницу прошлых отношений. У нас опять место освободилось, народ не выдерживает гонки. — сказал как-то Итан, сидя на подоконнике в моей комнате и качая ногой. — А времени почти не осталось. Надо на команду документа оформлять. Едем в Хакс через два закрытых города. Если опоздаем с оформлением, просто не пропустят и придется ехать неполным составом. Итан приходил редко. Заглядывал за конспектами иногда. Видел, как я не в восторге от его приходов. Моя кошка при его приближении начинала просто бесноваться. Как не придёт Итан, я потом бегу в тренажёрную. Роскошная золотая грива волос. Не знала бы, что он тигр, точно приписала бы ему ипостась льва. Широкое скуластое лицо с внимательными жёлтыми глазами. Уверенный и сильный. Всё как нравится моей мурлычащей кошке. Смотрит и смотрит. Попробуешься всё-таки на отбор? Ладно, приду. И пришла. Скайм. Благо, к этому времени уже два места освободилось. Уговорить приятеля Медоеда было несложно. «Идиотский план», — сказал он, узнав, что нужно будет много заниматься. А вероятность, что увидим Криса, ничтожно мала. «На отборе упашемся, на Олимпиаде Академию опозорим, как потом нашим в глаза смотреть. А в замок без разрешения не пустят. В итоге только под стенами постоим». По мне так глупость полная. Мари, ты уж извини. Да я в курсе, что глупость. Могу на тебя рассчитывать? Конечно. Вот за что ценю друзей, ничего доказывать не надо. Убеждать, доводы приводить. Доверие безоценочно и незыблемо. Оно есть по факту и не требует никаких ресурсов. Как невидимый кредит, который дают вперед только потому, что ты друг. И уничтожить этот кредит можно лишь двумя способами полным расставанием или предательством. Первое мы не планировали, на второе не были способны. И сейчас, после тренировки, бедный Кай пытался встать с травы, проклиная себя, меня и мистера Бринелли за компанию. «Кай, хватит валяться! Нам еще олимпиадные тесты на логику делать, и отчет по психологии пора сдавать!» «Давай, добей еще меня, давай!» — картинно застонал медоед и приоткрыл один глаз — контролируя, чтобы я не подошла слишком близко. В прошлый раз после кандидатского отбора мне пришлось плеснуть в него из кружки холодной водой и усталость как рукой сняла. Бегал за мной, не побоюсь этого сравнения, как ошпаренный. Теперь держит фланги под контролем, вон как глазом косит. Оу, какая красавица! Я округлила глаза вслед какой-то старшекурсницы, проходящей мимо тренировочного поля. Где Ага, подскочил. Знаю я, чем зацепить медоеда. У него, как у любого оборотня, как и у меня, кстати, слишком активна ориентация на другой пол. Вон как глаза у кая засверкали. Когда мой парень уехал, уже на следующий день я обнаружила невыносимую сложность находиться в компании оборотней. Спасало только то, что кошку я успела дисциплинировать. Еще выручало мое страшненькое лицо, точнее, мой амулет, ухудшающий внешность, покрывающий лицо и тело иллюзорными неровностями и мелкими прыщиками, делающий меня более болезненной и блеклой. Без амулета на меня устроили бы охоту, и тогда я боялась даже подумать, что случится, если я потеряю контроль над любвеобильной кошкой, сидящей внутри меня. Когда кровь оборотня начала менять мою внешность, а инстинкты срываться с цепи... Я выпросила артефакт у декана и радуюсь этому решению каждый день. То есть ты не ревнивая? Кроме нас, с Поля еще не ушли только мистер Бринелли с Итаном, выравнивающие бревна в уложенной пирамиде, и все подмечающий Рапира. Он переводил взгляд со старшекурсницы на меня с Каем и щурился. «Ты странные вопросы обо мне задаешь», — зубасто улыбнулась я. «Начал интересоваться страшилками?» «Да», — тепло выдохнул мне в лицо волчара. «Интересные страшилки, мое хобби». «Ты смотри, чтобы я тебе другое хобби не оторвал», — мрачно сообщил Итан, завершая помощь учителю и обращая внимание на кружение рапиры возле меня. Волк хищно зыркнул, агрессивно распрямил плечи, как будто разминаясь, и я поняла, насколько сложно Приору удерживать лидерство в этом временно собранном коллективе олимпиадников. «А почему ты на медоеда не реагируешь, а, Приор?» «Не надо Приору на меня реагировать. Пусть на меня лучше девушки реагируют», — громко заявил Кай и подскочил с травы. «Пора нам, Мари, на тесты. Чего зеваешь, так и опоздаем из-за тебя». И мы с ним пошли сдавать тесты. «Неладно в команде как-то», — заметила я, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Народ какой-то напряженный, и Итану, как лидеру, вызов бросают все, кому не лень». Медоед посвистел вслед очередной раскачивающей бедрами красотки, проходящей мимо, почесал затылок и посмотрел на меня озадаченно. «А ведь ты права, я как-то не обратил на это внимания». Раньше у Итона были замы, и они помогали ему держать дисциплину. А теперь вожак без штаба. Какой вожак? Вот на него и начали огрызаться. Поэтому и народ в команде срывается. Понимают, наверное, что всё идёт к поражению. А кто хочет себе такую запись в личное дело? Слушай, может, ну её, эту поездку? Ну, так дело не пойдёт, — подумала я. Проиграть из-за оборотнических стайных штучек? Да ни за что. — Кай! — твердо сказала я. — Считай, у Итана есть штаб? — Это кто? — удивился сообразительный друг. — Мы! — сообщила я и с удовольствием посмотрела, как его брови полезли на лоб. — Мари, вот за что тебя обожаю! Как ты умеешь на пустом месте приключения находить! И он довольно захохотал. У выхода с территории спорткомплекса мы встретили грустно сидящего на скамье мага. «Итан уже освободился?» — спросил он. «Скоро выйдет, а что?» Медоед любил новости так же, как поесть. А поесть он любил сильно. Парень вздохнул, потоптался, посмотрел на нас оценивающе и махнул рукой, дескать, какая тут тайна. «У меня диплом скоро». А я устаю, как собака на этих тренировках, и при этом всегда последний, как сегодня. Только Итан и поддерживает, а остальные... В общем, ухожу я из команды. Пусть другого мага ищут. «Ага», — сказала я. «Ага», — повторил медоед и шепнул деловито. «А что ага?» «Да есть у меня на примете отличный маг. Родерик Торш, наш друг. Знаешь такого?» Пока медоед думал, уходящий из команды Мак покачал головой. Его уставшее лицо выразило все оттенки сожаления по поводу моей наивности. «Торши прагматики», — сказал он. «В изначально проигранный проект вы их ничем не заманите. Я тут только ради Итана держался. Мы в прошлом году пятое место взяли, так он на последнем задании меня от маньяка собой прикрыл. Сейчас быть бы мне инвалидом, если бы не приор. Но и диплом сливать ради этих новеньких дегенератов тоже не хочу. А вот Торш вас с этой идеей пошлет далеко и сразу. Через 20 минут мы поймали Родди Торша и сообщили, что хотим записать его на кандидатский отбор в олимпиадную команду. «Мы-то отбор уже прошли», — гордо сказал Кай. «А тебе, мистеру физ подготовку и мистеру Донахью общие тесты по предметам надо сдать. Потом к нам присоединишься. Будем штабом Итана». «Это та команда, из которой все уходят», — уточнил Торш, привычно подкручивая небольшие рыжеватые усики. Наш друг был настоящим франтом, а его складки на брюках можно было порезаться, а упругие усики торчали вечными неунывающими антенками». «Точно, шансов выиграть Олимпиаду почти нет, но зато в ХАКС документы оформят. Честно выдала я самое важное». «А, — сказал Родди, — и в наши личные дела запишут проигрыш на Олимпиаде. При этом чую, если Мария загорелась, мы опять во что-то ввяжемся и ран нахватаем. Вы, как оборотни, тут же отрегенерируете, а мне опять в лечебном корпусе валяться, так? И вы думаете, я на это пойду?» Через пять минут... Мы, весело толкаясь, шли к Итану записывать Родди. Держись, Олимпиада!